Вместо обычной темной одежды на ней была легкая белая стола, из красивых складок которых ее руки и прелестная головка выглядывали как первоцветы, распустившиеся в снегу. Несколько розовых анимонов украшали ее волосы. Венеция прижался губами к ее руке, потом они уселись рядом на каменную скамью среди дикого винограда и стали смотреть на закат, последние лучи которого отражались в их зрачках.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 «Еще тогда я сказал себе, любой другой человек на свете мог бы солгать».